Глава двадцать К концу дня общими усилиями защитников Илы, абордажников Верхнего Ветра и Искателей Синей Скалы удалось просветить поисковыми заклятиями каждое здание. После, собрав группу, прошли между стеной факторией и внешней защитной линией. В обоих оказалось только по одной бреше. И если стену пробили лазрачи, то к линии катастроф измененные никак бы не подобрались. Амулеты, что стояли на столбах, зачаровывались в первую очередь от измененных. Разве что Нгор-О или сильный Багурун сумел бы прорваться. Но таких среди нападавших не было. За время зачистки выбили несколько хераков и пару довольно крупных лазрачей. Черный с камнем, поковырявшись в вышедших из строя катастроф защитной линии, пришли к выводу, что их спалили чугой. Помутнением? Ила с трудом подавила зевок. Разговор проходил уже ближе к ночи, в копе под названием «Цвет». Им выделили отдельное крыло на втором этаже. Кевин с Луизой уже посапывали. Остальные друзья поуходили в тень. Такое иногда случалось, когда она слишком переутомлялась. С ней оставались только Диана и мертвый человек. Первая никогда ее не бросала, а второй — После прибытия на Дикий Ила будто стала чаще его видеть. Хотя, возможно, что эта уверенность местных, что мертвый король возродился, так действовала. «Между ними никакой связи нет», — заметила Диана. «Никаких доказательств, что...» «Да я и сама понимаю. Извини». Ила почувствовала, что ответила рисковато. «Ничего, я тоже устала». «Необычное помутнение», — пояснил Черный. На катастрофах, в которых используется больше одного мага-элемента, артефактор формирует что-то вроде ментальной связи между разными участками узора. «Как объединяющий камень?» — спросила Диана. ила повторила вслух. «Верно», — прикрыл глаза внутренник. «Только объединяющий камень — это дорого. Надежно, но дорого. Потому чаще в узор добавляют ментальную составляющую». И если ударить по катастру чугой э, помутнением, то катастроф перестает работать. Причем многоэлементы внутри могут остаться неповрежденными, хотя бывает, что все просто взрывается. Кроме антист, мало кто знает об этой особенности. То есть это мог быть просто вор, подумала Ила. Или тот, кто хочет, чтобы подумали на вора, предположила Диана. чтобы Чтобы что спихнуть все на случайность или на мертвого короля. По одной из версий, он не владеет магией. То есть, будто ему повезло, что кто-то до этого обворовал факторию, будто ему никто не помогал в самой фактории. Возможно, такое впечатление хотели создать. Нер Кухатранитха, ила старательно выговорила фамилию Черного: А можно определить, как давно это произошло? Больше нескольких оборотов, меньше схождения назад, ответил маг. Точнее не скажу. Спасибо, Нэр. Прикрыв в ответ глаза, внутренник вышел. После Ила позволила Тирикану уговорить себя несколько шаров поспать. Напоминаю тебе, что ты подданный Сайноса и что ты разговариваешь с наследницей императорского дома. Да мне принцесса как мать родная. Даже Диана после этих слов посмотрела на внутренника с легким сомнением. Луиза вскочила, будто башмачник укусил. «Что?» «Харт, ты меня до верхнего ветра доведешь. Только уставное обращение». «А что я сказал-то?» «Я похожа на старую женщину». «Три ойра штрафа, Харт». «Сколько?» «Но ведь я пять ойров». «Ну, десять» ила прислушивалась но за дверью замолчали сгорел мал или два после терекан с хартом вошли могущественное служащий шестого ранга ринг харт подготовил для вас доклад по вчерашним событиям в фактории синяя скала проговорил террикан печатая каждое слово кевин захохотал луиза отошла в другой конец комнаты и уселась в кресло спиной к защитнику я слушаю произнесла Ила нейтральным тоном. Поднятые прорвались к стене и повалили ее. Народ заперся в маяке и в умрачного. Это теплая такая. Потом большая часть поднятых ушла, лазрачи частично перебили друг друга и... Э, все. Кажется, Харт сам был удивлен краткостью доклада. Он бросил вопросительный взгляд на Терекана, тот в ответ только веки сморщил. «Эм, да, вспомнил. Ушли поднятые примерно в одном направлении. Не разбрелись кто куда. Целую дорогу натоптали. Можно проследить». «Мы прошли несколько линий», — добавил Церекан. «Но никого не встретили. След ведет в глубину леса». Защитник старался этого не показывать, но Ила поняла, о чем он думает. След вел не просто в глубину леса, а в глубину магического леса. Поднятые, пусть даже их несколько сотен, не самое опасное из того, что там можно встретить. «Нужно сначала выяснить, с чем мы имеем дело», — сказала Диана. «Здесь, в фактории». «Нам все равно придется идти туда», — произнесла Луиза негромко. «Если придется, пойдем», — ответила Ила твердо. «Если в этом будет смысл», — добавила Диана своим рассудительным тоном и, как обычно и случалось, это прибавило принцессе спокойствия. Закончив с Хартом, сжалование которого Терекан под конец все же снял еще пяток ойров, Ила переговорила с Долтоном Брагас. Перед отъездом из мели он оставил своему заместителю дубль, и теперь они могли знать, что происходит в соседней фактории. «Мои парни вместе с местными искателями продолжают зачистку», – докладывал он. Выловили еще двоих лазрачей и около десятка хрипунов. Среди наших один раненый, но несерьезно. Его укусили? Да, но мой девятый опытный маг, ответил командир абордажников уверенно. Вовремя прочитал усыпление, так что удавили заразу. А сраной лечилка справилась. Шрам остался, но граничнику это не страшно. Усыпление мертвых годилось не только, чтобы упокоивать хрипунов с кусачами, но и для снятия заклятия мертвых скушенного. Пока человек был жив, усыпление еще могло его спасти. Правда, убивало заклятие мертвых быстро. Больше оборота никому не удавалось продержаться. — Я об этом не просила, — произнесла Ила с сомнением. — Но никто из ваших людей не наблюдал за и Ключником? — Никто не наблюдал, — бодро ответил Брагас. — Но вся информация у нас есть. Играничник перечислил, чем старше и младше лотоса занимались после отъезда принцессы. Куда ходили, с кем связывались. Особенно Илу интересовала информация из других факторий. С ближайшим от мели черным лесом официально связи не существовало. Но, как узнали подчиненные Брагаза от местных искателей, время от времени народ в фактории скидывался на мощный дубль с закрытыми элейсами или даже алыми орехами в половинах. Такой между мелью и черным лесом мог действовать два-три схождения, несмотря на помехи от магических лесов. К сожалению, последний дубль успел выйти из строя, а новые пока не организовали. До других факторий расстояние было еще больше. Постоянную связь с Анором вовсе держали только в глубокой. Завершил доклад Брагас, сказав, что секвестры за прошедший оборот в мель не заходили. «Еще не все время сгорело», — напомнила Диана. «Анна, скорее всего, в Сайносе». Да, Ила переживала за подругу, но скорее второй головой. Так что стоило заняться чем-то, на что она могла повлиять. Проводив главу обордарников, Терекан задержался в коридоре на несколько листов, а вернулся вместе с Жетом и Левшой. Первый выглядел, как всегда, невозмутимо, а второй, а вот Левшу, То есть Кулана что-то беспокоило. Ила посмотрела на Терекана, тот в ответ прикрыл на мод глаза, указав на защитников. «Расскажите, могущественный, что случилось?» «Я вчера послал их проверить барьер еще раз, ночью уже», сказал Терекан. «И, Жет, мы проверяли барьер», произнес внутренник по обыкновению, чуть растягивая слова. «Сама принцесса, наверное, предпочла бы, чтобы докладывал Кулан». Как-то с ним попроще было общаться. Очень уж Жет вел себя всегда официально. А в Древнем доме Жа все такие, заметила Луиза, хоть он и из младшей семьи. А куланы и имперцем с трудом назовешь. Каждые двадцать мечей мы запускали широкий диск, продолжал Жет. И когда проходили место прорыва, я ощутил живой отклик: Это оказался искатель, Сарец но мы не поговорили, потому что появился лазрач. Большой. Мы стреляли втроем. Я дважды попал резаком, но измененно сбежал. После искатель сказал, что возвращается из поиска и зашел в факторию. Мы решили проследить. Почему? — уточнила Ила. Он сказал, что пришел из поиска, но подошел к фактории со стороны Бреши. Невозмутимо пояснил жет. Если он был в поиске, то не мог узнать, что она появилась, и пришел бы со стороны ворот. Ила ощутила, как подобралась Агофа, и даже Луиза перестала дуться. То есть это пока ничего не значит, заметила Диана. Да, но согласна. Понимаю, произнесла Ила вслух. Продолжай. Это могло быть совпадение, но проверить стоило. Остаток дня и весь вечер я и левша по очереди наблюдали за этим искателем. Он участвовал в наведении порядка и похоронах. Вечером, когда людей на улице стало меньше, мы начали использовать воздух на минимальной мощности. Ила коротко глянула на Терекана. Глава защитников слегка морщил веки, но не перебивал. Насколько она знала, для использования этого граунда жет должен был получить разрешение. Но он, видимо, решил проявить инициативу. Царец во время работы представлялся Кириллом или Кириллом. Ни с кем из местных он оказался незнаком. Большую часть времени он работал с искателем Сартом и держателем магоэлементов Фактории. Вели они себя так, будто до этого друг друга не знали. «Держателем мага Келином Савойе?» – удивилась Ила. Трац ты прикоснулся к чему-то, кроме Ойра?» Дернула бровями Луиза. «В жизни не поверю». Это, конечно, предубеждение, но в целом Ила согласилась бы с подругой. Труднее, чем трацты в сочувствии к простым людям было бы заподозрить разве что самое. Ну и Императора, разумеется. Хотя Савойя принадлежал к младшей семье. Его могли и по-другому воспитывать. Если, конечно, все это не игра, и этот Савойя не притворялся. «Да, они вместе носили тела». Ила невольно втянула глаза. Она пыталась гнать от себя мысль о том, сколько людей погибло. «Если бы не ты, было бы хуже», — сказала Диана строго. «Я знаю», — ответила Ила, сморщив веки. «Что дальше?» «Они закончили», — сказал Жет. «Сели у костра. Сарец сидел со всеми, почти не говорил. После искатель по имени Чирик, он пришел от другого костра и обвинил Кирилла в том, что он марагаз. Ила пораженно уставилась на внутренника. Это было как-то слишком просто. «Это не значит, что это неправда», — сказала Диана, хотя и в ее голосе слышалось удивление. «Чирик рассказал», — продолжал жить невозмутимо, «что видел, как Кирилл проходил через защитную линию, и она на него действовала». «Но на марагазов она не должна действовать». — недоуменно ответила принцесса. — Вы правы, могущественная, не должна. У костра сидело двое граничников из абордажной команды верхнего ветра. Они тут же отвели сарца к защитной линии и заставили пройти через нее. Ничего не произошло. Граничники сделали вывод, что Чирик либо соврал, чтобы навредить Сарцу, либо глупо пошутил. Сарца никто задерживать не стал. Но следить вы продолжили. Предположила Ила, зная, что не ошибется. Да, могущественная, прикрыл глаза Жет. Сарец отошел от Бреши и почти сразу направился в теплую у мрачного, где пробыл несколько листов, где пробыл несколько листов. Затем вышел и стал ходить по фактории от здания к зданию с неясной целью. К этому моменту я сообщил по дублю Неру Терекану о том, что происходит. «Я велел продолжать наблюдение и перевести воздух на максимальную мощность», пояснил глава защитников. «Он должен был тебя разбудить», — сказала Диана. Ила чуть наморщила веки, но вслух попрекать Терекана не стала. «Продолжай, Жет». «В итоге Сарис ворвался в один из денежных домов», — сказал внутренник. «В нем останавливаются искатели, из тех, что победнее. Светить квартиру мы не стали, чтобы не выдать себя». Стали ждать, и Черный только что передал по дублю, что Сарец вышел из денежного дома вместе с Щириком. Закончил зажатый телекан. Возможно, это какие-то местные дела, возможно, совпадение, но, я думаю, нужно его допросить. Черный сейчас за ним следит? Да. Ила задумалась ненадолго. Что он делал в теплый? Спросила она. Пока неизвестно. Улик нет, заметила Диана. «Никаких!» — согласилась Ила. «Продолжайте наблюдение, Тирикан, велела она вслух. «Используйте воздух, когда нужно. Заметить вас не должны. Если он марагас, он себя выдаст, так или иначе. Если в течение двух-трех оборотов ничего не выяснится, допросите его. И выясните, что он мог делать в теплой. Это все не точно, но других версий у нас пока нет. Слушаюсь могущественное». «А мы пока навестим номмы ключника». Насколько знала Ила, какие-то предприимчивые гавры, пока держатели с ключником прятались от поднятых в маяке, успели основательно прочесать здание Совета Фактории. «Прочесать?» Луиза даже отвернулась от зеркала, в которое смотрелась. Пыталась смотреться. Друзья Илы не имели отражений, и больше всего от этого страдала Луиза. Не теряя надежды, она проверяла каждое встречное зеркало. «Я же говорила, что то увлечение трущебными стычками не пройдет даром». Ила, хоть и слегка смутилась, виду не подала. Да и не ко времени. В небольшом зале для совещаний собрались все до одного держателей во главе с ключником. Ила сразу заметила, что, в отличие от Мели, здесь все явно были не из одной сворки. «Ила, ты специально?» «Не были заодно», – покладисто поправила принцесса. Норховато и Антон Лутова – оба форы, как теперь она понимала, смотрели друг на друга, как голодные синьки. Они отвечали в фактории, за границы и за порт. Последние немного странно, учитывая, что в синей скале даже пристани не было. Видимо, Лутова заведовал катерами. За столом через пустой стул от него сидел Тейлок Дролос. Держатель поиска, имперский подданный и не родственник, а просто однофамилец супругов Дролос из могущественного кабинета. Это Ила уточнила еще в лайте. Хотя по выправке Тейлок вполне соответствовал знаменитым неродственникам. Узнала его Ила по форменному кувону надзора охраны Сайнеса. Киностула, единственная женщина из держателей, представляла одну из средних семей Анории. Выражение лица Кины непрозрачно намекало на серьезность и бескомпромиссность. На то же намекал Манус, который она и не подумала снять. Закованная в металл ладонь лежала на столе так, чтобы все видели. «Подружками нам похоже не быть», — прокомментировала Луиза. «То, что она серьезно относится, еще не значит, ну, до тебя ей точно далеко». «Сочту за комплимент», — невозмутимо ответила Диана. Кто бы сомневался? Киностула была держателем финансов. Напротив кины с не менее серьезным видом сидел Артур Сморфин, держатель территории, дубль со связью, с которым передал Илья Шонут Лотос. По дублю они так и не связались, причем магаэлемент иссяк в той половине, что была у принцессы. Сморфин прибыл на Дикий и Сталики небольшой страны, находящейся со стороны Сайнаса под тем, что Леона Сиранора называла умеренным протекторатом. То есть, пока правитель оставался лоялен императорскому дому Тарлиза, Сайнес в дела Талики не вмешивался. Учитывая сказанное, пост Сморфин явно не в кармане нашел. Другое впечатление производил Келин Савойе, трацто из младшей семьи, о котором сегодня уже заходила речь. Среди остальных держателей этот выделялся молодостью и... Это даже странно. — согласилась Диана. Агофа ничего не сказала, но Ила ощутила, что женщина обратила на совую внимание. Держатель магаэлементов ерзал на краешке стула, с трудом сдерживая нетерпение. Смотрел он только на нее. «Он явно хочет поговорить», — подумала Ила, «и очень плохо скрывает», — неодобрительно заметила Луиза. Мысленно согласившись, Ила не стала особо его разглядывать. При желании она сможет позднее воспроизвести в памяти этот момент не быстро но и не особо медленно всех оглядев принцесса остановила взгляд на аббатца жалки ключники синей скалы леона торлиза но мы жалки массивная фигура старика занимала широкое обитое терсом кресло. произнося ее имя он едва едва прикрыл глаза, что граничило с оскорблением. Ила почти физически ощутила недовольство стоявшего за спиной терикана. «Признаться, я удивлен вашему визиту, Леона!» Хрипло растягивая слова, проговорил Жалке. Ила в это время занимала место за столом. «Из надзором мне о вашем приезде ничего не сообщали. Я так понимаю, это частный визит?» Под надзором Жалке подразумевал надзор магалиментов Сайнеса, который возглавлял Патрис Трацте. Старший сын Жерара Трацте, главы одноименного древнего дома. Намек был более чем прозрачен. Каких-либо полномочий ключник за ней признавать не собирался. «Я здесь по делам императорского дома», — ответила принцесса. «То есть по частным делам». Уточняя, жалки не скрываясь, сделал глазами короткой вверх-вниз. «Если бы они были приятели, это означало бы усмешку. Сейчас же...» «Это чересчур!» — подала голос Тиана. «Чересчур? Да этот жирный попугай!» Луиза аж задохнулась от возмущения. «Кевин, покажи ему глаз!» «Ха-ха!» На это мальчика уговаривать не пришлось, он с энтузиазмом принялся за дело. Сама принцесса даже растерялась ненадолго. Бабушка провела с ней множество уроков, разыгрывая самые разные случаи из тех, что возникали во время переговоров. Первое, о чем она подумала, что Жалки намеренно пытается ее разозлить и или захотелось разозлиться. С другой стороны, да, тратства бывают несносны, но не до такой степени. Если это игра, то на что она направлена? «Он не знает, для чего ты здесь», — сказала Диана, и пытается выяснить, чтобы знать, как помешать. «Скорее всего, но не обязательно. Мы же не знаем его планов. «Если он только ключник, то для него должно быть важно сохранить место. Если он Марагас или мертвый король...» «Да из него мертвый король, как манус из дырявой вершки!» — распалилась Луиза. «Я тоже так считаю», — согласилась Диана. «Но пока лучше версий не отбрасывать». Собравшись с мыслями, Ила ответила как могла спокойно. «Вы правы, но мы жалки. Эта поездка планировалась как ознакомительная». Я не думала, что произойдет такая трагедия. На рыхлом лице старика прибавилось трещин. Он улыбнулся. Это дикий Леона. Люди здесь умирают. В таких количествах? Ила все же разозлилась. Еле погибли сотни. Самые бездарные управляющие. Я всегда говорил. Синяя скала тоже пострадала. Да, нападение оказалось неожиданным. Но в отличие от лотусов мы справились. Прохрипел Жалки. Без вашей помощи, Леона. Ила подумала, что, возможно, ключник и не врал терекану, когда говорил, что болен. Если бы они сейчас не разговаривали, принцесса подумала, что этого тратства самого укусили: тяжелое дыхание, усталость, неясная речь. Может, так и случилось? Даже после прочтения усыпления мертвых часть симптомов остается на какое-то время. Поднятые не появляются сами по себе сказала принцесса. «Вы на что-то намекаете, Леона?» Старик тяжело прислонил голову к спинке стула. «На мертвого короля!» Ила подумала, что старик закашлялся, но вскоре поняла, что он смеялся. «Нет никаких доказательств этого», произнес твердо Лутова. Он сидел по правую руку от ключника, место слева занимала Кина назрачи десятки кругов не появлялись в фактории», — сказал Хавата. «Это не доказательство?» Оставь уже свои форские быльки», — прошелестело в ответ Кина. Голос у женщины оказался заметно нежнее, чем можно было представить, судя по внешности. «Это не быльки». «Как посмотреть?» — повел глазами Лутова. «Поднятые ничем не опаснее существ из леса. Вспоминать какие-то истории, которых, может, и не было, кому это нужно?» Какие-то ралы охранные катастроф спалили. Ну и что? Пограбить хотели, пока искатели будут обороняться. Мертвый король всего лишь история. Мы еще удивляемся, что нас в Сайнасе не любят. Неважно все это. Как всегда смотришь, не открываешь глаз, Антон, проговорил хавата с презрением, глядя на держателя порта. Куда уж мне до тебя? Довольно. Хрипло, но при этом с силой в голосе оборвал спор жалки. Оба фора тут же замолчали. Лутова с довольным видом, ховато сморщив веки. «У нас нет времени все это обсуждать». «Леона!» — старик обратил взгляд на принцессу. «Надеюсь, ваш частный визит более не помешает работе фактории. Совещание окончено». Еще одна грубость, но на нее Ила не стала обращать внимания. Она коротко глянула на Дролоза, который за время совещания не проронил ни слова и не изменил нейтрального выражения лица. Посмотрела на Совою. Тот заметил и, кажется, едва удержался, чтобы не вскочить и не подбежать к ней. Вот же права была Луиза. Я всегда права. Принцесса поднялась и вышла из зала совещаний. Мини-глоссарий. Магия. Граунд. Катастр круглой формы. Как правило, вешается на шею, как амулет. Пьедестал. Крупногабаритный катастр, передающий объемное изображение в реальном времени. Высохнуть. Устать колдовать, остаться без магии. Просветить. Проверить сканирующими заклятиями. Животное. Синька. Городская птица питается объедками. Инуй. Измененные магией животные дикого материка. Татира. Магический призрак. Заклятие, получившее подобие разума. Одежда. Вершки. Трехпалые перчатки. Отделение для нижних трех пальцев, для указательного и для большого.